Глава 23. Выход на болото мы нашли легко. Пробитая две недели назад нашей лодкой просека еще не успела затянуться. Так, и глядишь, я завета лето дорогой накатаю. Груза на лодке сейчас практически не было, и шли мы гораздо быстрее, чем в прошлый раз. Да и опыт какой-никакой в управлении лодкой у меня появился. На разведку местности и обратную дорогу у нас оставалось всего шесть дней. Потом отпуск Андрея закончится. Как мне это знакомо? Точно так же зимой я подстраивался под отведенные мне государством время для отдыха. И висящие над головой сроки не давали расслабиться. Если бы я был один, задержался на участке еще на пару недель. Сейчас же мне предстояло доставить Андрея в поселок вовремя. Я не жаловался и не злился на это. Андрюха здорово мне помог. Потратил свой законный отпуск на тяжелую работу в тайге и помощь другу». Он не роптал и был доволен, постоянно весел и даже в самых тяжелых условиях не падал духом, продолжая шутить над возникшей проблемой. Настоящий друг и напарник. С таким можно пойти в разведку, и в бане спиной не страшно повернуться. Наступало лето. На болоте тоже происходили изменения. Стало больше зелени, густая, сочная трава покрывала все кочки и сплавни. Скоро это обилие красок померкнет. В болоте цветение трав скоротечно. За летние месяцы топь плохо прогревается солнцем. Надземные части растений получают избыточное тепло, а корни остаются в более прохладной среде. У окончаний корневых систем температура летом не поднимается выше 17 градусов. Из-за низкой теплопроводности выравнивание температур между верхними и нижними слоями торфа происходит медленно. Это пагубно сказывается на растениях. Процесс накопления торфа и толщина отложившегося слоя такова, что живые корни основной массы растения не достигают подстилающего минерального грунта. И растение погибает, добавляя новый слой к торфянику. Первый островок, который нам предстояло осмотреть, находился недалеко от речного устья. Его мы обошли по кругу, не высаживаясь. Вблизи было ясно, что перед нами торфяной холм, покрытый чахлыми деревнями и кустарником. Формирование рельефа этого торфяного острова основную роль сыграли сфагновые мхи. Главные торфообразователи. Они разлагаются медленно, поэтому постоянно отлагаются слой за слоем, и торфяники растут вверх. Мхом была покрыта вся поверхность островка. Не останавливаясь, мы двинулись дальше, а на моей карте появилась первая отметка. Почти до вечера мы медленно шли по болоту, стараясь осмотреть и зафиксировать на карте как можно больше ориентиров и интересных мест. По мере возможности замеряли глубину. Большинство встречных нами в начале пути небольших островков представляли собой все те же торфяные холмы. По мере того, как мы продвигались вглубь в топе, их становилось все меньше и меньше, пока они совсем не исчезли. Глубина под лодкой начала увеличиваться. Первый, более-менее нормальный остров встретился нам, когда уже начинало темнеть примерно 50 на 50 метров, густо покрытый смешанным лесом. Абсолютно ничего интересного на острове не было. Следов присутствия людей не замечено. На следующее утро мы продолжили экспедицию, медленно двигаясь зигзагом и стараясь осмотреть как можно больше пространства. Я понимал, что наш путь даст нам разведать совсем небольшую часть болота. Но, по крайней мере, с чего-то надо начинать. Впереди у меня еще несколько лет, разведуя все. Мы приставали к небольшим островкам, иногда выходя на берег, а иногда и осматривая их прямо с воды. Первая находка случилась ближе к обеду. На очередном небольшом островке мы обнаружили полуобвалившуюся хозяйственную постройку. Серое дерево сильно истлело, немногочисленные металлические части превратились в рыжую труху. «Но не такое уж это болото непроходимое», заявил Андрей, осматривая развалины. Это, судя по всему, сарай для сушки сетей и рыбы. Тут, вокруг острова, скорее всего, раньше открытая вода была. Это сейчас все заросло. Вот тут рыбу и ловили. Возможно. А может быть, это лодочный сарай, или пусковая ракетная установка, или еще хрен знает что. Одни вопросы. Как они до этого сарая добирались? Весь островук по кругу обошли, даже следов гати нет. Тут даже если и был просвет открытой воды, то до него еще добраться надо. Где-то же они жили? «А может, с берега приходили?» «Прилетали. Как тут пройдешь? Мы от ближайшего берега километрах в десяти». «Ну и поехали тогда дальше. Чего время терять? Все равно не узнаем». Мы продолжили путь, как вдруг батон начал проявлять беспокойство. Я удивленно смотрел на собаку, однако вскоре увидел то, что заставило и меня поволноваться, и резко отвернуть аэролодку в сторону, молясь о том, чтобы случайно не промелькнула искра где-нибудь в выхлопной системе или двигателе. «Эй, ты чего? Нам же прямо!» Удивленно обернулся ко мне Андрей, доставая из кармана папиросу. «Не вздумай курить! Вообще сиди и не ерзай Не хватало еще искры от статического электричества!» «Да ты чего? Объясни толком! Видишь, впереди, возле того небольшого островка, грязь пузырится!» «Ну и что? А видишь, там над водой, чуть дальше, марево это газ горит, а впереди тоже булькает!» «Да иди ты! А ведь точно, марево есть!» А отчего мы тогда запаха газа не чувствуем? А потому, мой необразованный друг, что природный газ запаха не имеет. Это в бытовой разные пахучие вещества добавляют. Например, меркаптан. Из-за этого он и отдает тухлым яйцом, чтобы потребитель вовремя обнаружил утечку. Ты бы закурил сейчас и тут бы рвануло, или в огонь бы въехали. А могли просто газом отравиться. Смотри внимательно, тут такого до хрена должно быть. И это не совсем природный газ, хотя тоже метан. Это болотный газ. Запах есть, только он слабый. Иди ты в жопу, сам дурак! Вот все у нас через это место. Ты запоминай, пока я жив. Кто тебя еще уму-разуму научит? Вот и нашелся еще один фактор непроходимости болота. Из-за таких утечек идет себе человек или плывет на лодке и не замечает, как уснул или ему стало плохо от отравления. Болотный газ бесцветный, со слабым неприятным запахом который выделяется со дна стоячих водоемов в результате гниения ила и других остатков растительного и животного происхождения. Иногда этот газ воспламеняется, причем не обязательно от постороннего источника. Ночью этот эффект выглядит особенно впечатляюще. Так называемые болотные блуждающие огни – жуткое явление в жутком месте. Из-за таких вот выходов газа и придут сюда геологи в 90-е годы. Теперь мы внимательно осматривали подозрительные места, объезжая их как можно дальше. «Однообразен пейзаж болота. Туча мошки, кваканье лягушек и крики птиц, монотонный гул мотора и шум винта. Больше ничего. Казалось, что остального мира просто не существует. Только мы и огромное болото. Хотелось поскорее добраться домой, плюнуть на разведку и дать газ, как говорится, в пол, чтобы быстрее покинуть это мрачное место. Нельзя раскисать». Я через силу улыбался и пытался шутить, подбадривая загрустившего напарника. И только батон мирно спал на своем месте». Видимо, уже привык к шуму двигателя и винтов. После обеда аэролодка пристала к первому крупному острову на нашем пути. Именно на нем мы видели какие-то строения, когда плыли на мой участок. Он был немного больше того островка, на котором был бой с немецкими диверсантами. Остров был почти круглый, поросший редким смешанным лесом. Признаки наличия на нем людей обнаружились практически сразу. В глубину болота шла старая гать, сделанная из тонких, уже почти сгнивших бревен. Гать исчезала под слоем ха и толщей воды уже через несколько метров от острова. Причали в лодку, мы выбрались на твердую сушу. Немного поднявшись на пологий берег и пройдя заросли кустарника, я понял, что мы наконец-то нашли деревню староверов. Деревня была покинута уже давно. Пятнадцать домов и хозяйственные постройки. Все сильно ввешало. Обвалившиеся крыши и заваленные стены сараев изрядно заросли травой, кустарником и редкими деревьями. Возле пары домов вросшие в землю древние деревянные лодки. Их серые от времени и непогоды борта едва возвышались над землей, и только знакомые каждому рыбаку обводы позволяли угадать, что когда-то это было плавательное средство. Посреди деревеньки стояла деревянная невысокая церковь. Каким-то чудом на ней еще держался покосившийся восьмиконечный крест. От остальных домов она отличалась только наличием четырехскатной крыши и тем самым крестом. О том, что это общественное место, говорило также и отсутствие вокруг церквушки каких-либо посторонних строений. Перед входом относительно большое открытое пространство, скорее всего, деревенская площадь, вокруг запустение и разруха. «Вот мы и нашли, староверов!» Я стоял на краю зарослей, отделявших нас от берега, не решаясь продолжить свой путь. «Это, получается, они среди болота жили. Значит, есть тут дорожка». «Может, есть, а может и была. Сколько уже времени прошло? Ты гать видел? Прямо в центр болота ведет. Мне вот интересно, куда?» «Предлагаешь в том направлении прокатиться?» «Следующий раз. Надо деревеньку осмотреть. Может, что интересное найдем. Нам еще дальше ехать. По дороге еще пару островов было. Их тоже осмотреть надо». «Вроде после острова с диверсантами уже нет ничего. До него дойдем потихоньку и по прямой домой рванем. Что-то устал я от находок. Еще неизвестно, что здесь нам попадется». «Согласен. Все же жутко здесь. Тут ночевать будем?» «Скоро стемнеет. Другое место искать нет смысла. Можно, конечно, в лодке переночевать, но тут все же и костер можно запалить, горячего поесть, весь день на бутербродах». «Хорошо», — легко согласился Андрей, и мы двинулись на разведку. Повалившиеся крыши, покосившиеся стены, пустые дверные и оконные проемы. Печальное зрелище. За время отсутствия здесь человека, лес и болото год за годом отвоевывали у деревни территорию. Некоторые постройки теперь и вовсе представляли собой бревна, торчащие из травы. Повсюду следы мелких диких зверей, в основном норка. В такой атмосфере невольно прислушиваясь к каждому шороху. На заросшей улице между домов попадается различный скарб. В дома заходить уже опасно, часть их просто в ужасном состоянии. И самое главное, видно, что деревня умерла не сразу. Многие окна заколочены, очень тихо. Если прислушаться, можно услышать, как в воздухе стоит звон насекомых. В таких местах и должна жить всякая сказочная нечисть, черти, лешие и ведьмы. Мы шли по заросшей деревенской улице. Из 15 домов заколочены 13. Только ближе к церквушке стояло два дома с открытыми окнами. Сама церковь тоже была открыта. Осмотр решили начать именно с нее. Для начала обошли храм вокруг, осмотрели. Прямо за церковью начиналось кладбище. Покосившиеся и упавшие старинные восьмиконечные кресты с двумя перекладинами, образующими крышу, голубец. Подойдя к ближайшему, прочел. Здесь покоится прах раба Божия Аксенова Александра Трифоновича, скончавшегося на 51 году от рождения. Надпись с ятями, но написано вполне понятно. Мое внимание привлек Андрей, который, пройдя чуть дальше, остановился у единственного каменного надгробия. Тот же крест, только огромный и сделан из потемневшего старого гранита. Я прочитал высечную с большим старанием надпись «Блажени милостиви, якотии помилого не будут, блажени чистии сердцем, и Бога узрять». Здесь покоится прах раба Божия первого настоятеля храма Покрова пресвятой богородицы Богородице села Яхренька Ивана Савельевича Суслова, скончавшегося 8 декабря 1869 года, на 71 году от рождения. Любезный наш родитель, ты здесь спокойно почивай. Ты был детей-блюститель, а там за гробом встретишь рай для нас. Ты жизнь провел в трудах любви, достойный наш отец». Так чем же мы почтим твой прах? Да молитвами детей спасет тебя, Творец!» Надпись на обратной стороне памятника сверху. «Поставлен сей памятник дорожайшему пастырю нашему от признательных детей его и учеников. Снизу. Ты в райские земли для нас путь открыл. Дорогу закончим твою». «Охренеть! Дедушка-то больше ста лет назад помер. То есть этому селу минимум столько же». Андрей удивленно рассматривал каменный крест. «А камушек этот не меньше тонны, наверное, весит. Как его сюда притащили?» «Да, тут загадок больше, чем ответов. Вроде циркушка держится еще. Пойдем внутрь зайдем, только осторожнее». Двустворчатая дверь была открыта. Внутри довольно светло. Из прохудившейся крыши и открытых окон проникает достаточно света, чтобы все осмотреть. Сразу у входа, у двери, стоит свечной ящик, где в пыли лежало три явно самодельных свечи. В средней части храма, прямо перед небольшим столиком с иконкой и потемневшим от времени подсвечником, лавка, на которой стоит гроб без верхней крышки. И гроб не пустой. Мы остановились, не решаясь пройти дальше. Возле гроба, на четырехугольном подсвечнике с изображением распятия, оплавившаяся огромная свеча. Между столиком с иконкой и алтарем расположен деревянный иконостас, довольно большой, пять рядов икон. Первый ряд по бокам от алтаря – образы Спасителя и божией Матери отлитые из темного металла. Здесь же и иконы, изображавшие каких-то святых. Второй ряд икиностаса. деисусный чин, то есть святые, предстоящие Христу в благоговейной молитве. Третий ряд, праздничный, изображены самые главные праздники православной церкви. Четвертый ряд, библейские пророки со свитками, в которых написаны их пророчества. Пятый ряд, ветхозаветные праотцы, среди которых Адам и Ева, Ной, Авраам, Моисей и другие. Завершался иконостас крестом Спасителя. Иконостас располагался на некотором возвышении. Алтарь, как и положено в любой церкви, был расположен в восточной стороне храма. За царскими вратами в алтаре два деревянных стола, на одном из них открытая книга. На втором какая-то посуда. Тут же стоит деревянное кресло. Запах тлена с легкой примесью ладана. Я осторожно прошел по скрипучему деревянному полу к гробу и заглянул вовнутрь. Почти нетронутая тленом, иссокшая и почерневшие мумия, явно мужчина. С густой седой бородой, одет в черную рясу, на ногах кожаные сапоги. В руках у мумии длинные четки и старинная Библия с кожаным переплетом. Глаза и челюсть мертвеца открыты, лежит не прямо, а чуть согнувшись и почти на боку. Что говорит о том, что, скорее всего, в этом гробу раб Божий и приставился. «Ужас какой!» «Я за эту поездку Трупакова насмотрелся больше, чем за всю предыдущую жизнь». Андрей явно был не в себе. «Чертовщина какая-то!» «Не поминай черта в храме!» На автомате сделал я замечание Андрею. «Ну так это же ненормально! Ты чего такой спокойный?» Мужик явно помер очень давно. «Как бы не сто лет тому назад. Да и ожидал я чего-то подобного». Куда-то же все жители делись. Ты заметил, что почти все окна заколочены. Получается, что или ушли из деревни, или вымерли все постепенно. «Поехали отсюда, Кирилл. Не хочу больше ничего смотреть. Страшно мне?» «Мне тоже страшно. Но раз уж мы здесь, давай осмотримся». «Если хочешь, сам смотри. Я к лодке пойду. Если случится чего, кричи или в воздух пальни. Тогда прибегу. Не могу я тут больше находиться». «Хватит ныть. Ты чего, раскис?» «Ладно, шуруй в лодку, костер разведи и пожрать чего-нибудь горячего сваргань. Все равно сегодня здесь ночевать придется». Андрей ушел, а я продолжил осмотр. Старинные иконы и церковная утварь, несколько старых книг на Старославянском, Библии, молитвенники, большей центральной части церкви ничего не было. Я прошел алтарь, осмотрел столы. На жертвеннике засохший, превратившийся в камень хлеб. В чаше пусто, но можно предположить, что там было вино. На втором столе книга. Я посмотрел на обложку «Церковная книга». Передо мной деревенские записи актов гражданского состояния, сделанные церковнослужителями. Я полистал книгу. Написано с ятями, плохими чернилами, но в целом вполне читаемо. Состоит из трех частей. Рождение и крещение. Браки, смерти и погребения. В записях о браке, как и о крещении, упоминалось по два свидетеля с каждой стороны семьи. Обычные учетные записи, если бы не последние несколько страниц, начиная с 1891 года, никаких записей о рождениях и крещении нет, только длинная вереница смертей и похорон. Последняя запись занимала несколько листов и была своего рода предсмертной запиской. Завещанием очень больного человека. Написано тяжелым слогом, с большим количеством орфографических ошибок, но с многими подробностями. В целом, история старообрядцев, нашедших свой последний покой на болоте, выглядела трагично, но, наверное, обыденно для того времени. Скорее, это были даже не старообрядцы, а сектанты с уклоном в православную веру. Первым на острове поселился отшельник Иван Суслов. Кто он, откуда взялся, никто не знал. Говорят, что он сменил на этом острове другого отшельника, который и воспитал Ивана. Почитали его блаженным, святым человеком. Шутка ли, жил на непроходимом болоте и мог пройти по нему, не сгинув. Время от времени он появлялся в старой деревне старообрядцев, где выделяли ему припас и уходил снова на болото. В свои редкие посещения большого мира Суслов рассказывал удивительные вещи. Якобы есть на болоте светящийся святым огнем тропа, которая ведет прямо в райские врата. Пройти по тому пути непросто, надо только истово верить и тяжело трудиться. Строит Иван путь к краю, и всех желающих, но только уверовавших праведников, может с собой провести. И на лодке в то место не доплыть, нужна именно дорога, мол, пытался уже Иван. Только сказали ему святые, когда он до ворот рая на плуту доплыл, что не время еще ему, и должен, мол, он с собой праведников привести а для этого надо построить дорогу. И в знак своей воли передали ему надкусное яблоко, символ греха, который принял Адам из рук Евы в райском саду, одновременно познав вкус и сладость порока, за что и был изгнан. С помощью этого яблока можно определить, искупил ли человек свои земные грехи, достоин ли вечного блаженства. Многие ему верили, некоторые нет, но все считали его необычным человеком. Когда гонения на староверов добрались и в эти глухие места, деревенский сход решил уходить дальше, чтобы сохранить свою веру. Часть была за то, чтобы уйти в тайгу, а часть решила присоединиться к Ивану. Собрав свой скарб, беженцы отправились в путь, и, как будто узнав свыше об этом, встретил их на берегу болота святой отшельник и провел по болоту до своего скита, как Моисей, евреев через пустыню. Тропа петляла и иногда возвращалась назад. Никто из пришедших на остров не смог восстановить в памяти свой путь, что только добавило Ивана авторитета. Как только все прибыли на остров, провели торжественный молебен, и в первый и последний раз показал Иван своим последователям переданную святыми реликвию. «Яблоко греха, чудо и чудес, что нельзя сотворить в этом мире». Небольшая община устроилась жить на острове, назвав свое поселение Яхренька в честь покинутого на большой земле родного села. Обустроились, срубили дома и храм, настоятелем которого и стал Иван Суслов. Никто и не усомнился в его праве отправлять церковную службу, тем более, что был он с ней хорошо знаком. Иван крестил детей, совершал таинство брака, читал проповеди, отпевал усопших и провожал их в последний путь. И священную огненную тропу смогли его последователи узреть лично. Не каждому и не сразу открылось это видение, но очень многим. В безлунную ночь, обычно после долгой молитвы, редким счастливцам удавалось увидеть свечение райских врат. Вера их в слова Ивана крепла день ото дня. Для достижения своей цели община тяжело трудилась. Строили они гать, прокладывали тропу к вратам, доделывали работу, что начал Иван, еще будучи один на острове. Валили и переправляли лес с соседних островков. Даже печь топили только торфом. Деревья на своем острове старались не трогать, Иван запретил. Тяжелая работа и жуткий климат болот сгубили людей. Вначале перестали рождаться дети, потом начались болезни. Но и этому у Ивана было объяснение. Число избранных ограничено. Не все смогут войти в райские врата. Сам Создатель отсеивает свою паству. Ему верили и строили гадь в самую глубь бескрайнего болота. Кто-то утонул, кого-то придавило упавшим бревном, кто-то получил травму или обморозился и умер от антонова огня. Работы не прекращались даже в самые сильные морозы и метели. Строили все, по мере своих сил, конечно, и дети, и бабы, и мужики. Да и сам Иван не отставал. Когда скончался Иван, его место занял самый праведный из послушников. Вот только святую реликвию найти им не удалось. Видимо, дадина она была только Ивану, и с ним же и ушла на небеса. Учителю поставили памятник из найденного на соседнем острове обломка гранитной скалы. Доставка его на остров даже стоила жизни двум рыбакам. Погоревали и продолжили работу. Были и те, кто разочаровался в своей вере. Несколько человек с семьями в попытках спастись попытались уйти с острова. Умоляли тогда еще здравствующего Ивана Суслова вывести их, но он был непреклонен и ни разу не дал согласие стать проводником. Они уходили на свой страх и риск. Так на нескольких островках появились избы проклятых. Эти люди просто пытались выжить, но лишенные поддержки общины и не имея возможности выбраться из-за один за другим умирали. Последний настоятель храма, он же последний выживший человек на острове, еще несколько лет в одиночестве строил дорогу. А когда заболел и понял, что жить ему осталось недолго, подготовился умереть по-христиански. Он прекрасно знал, что никто его не похоронит. Потому-то и решил погрести себя сам, устроив свой склеп в храме. Закончив читать, я глубоко вздохнул и сплюнул на пол. «Никакой это не храм, это обитель сектантов». Хоть и стоят тут иконы и висят кресты. Это же надо так. Принять обычные болотные блуждающие огни за светящийся путь к райским вратам. Сколько человек поглотило болото в погоне за призрачным раем. Упертый, умственно отсталый старик погубил несколько сотен жизней. Детей, женщин и мужчин. Мне вдруг нестерпимо захотелось выйти на кладбище и повалить памятник этому массовому убийце. Теперь и мне понятно, откуда взялась изба старверов на острове с диверсантами. Это были самые разумные люди, и они просто хотели жить. У них почти получилось. Не так далеко они и были от спасительного берега. Смогли ведь пятеро героев-заключенных пройти до этого островка. Я развернулся и, не глядя на останки последнего сектанта, покинул проклятую церковь.